1909. Пройдут века, и лишь только тогда смысл текущих событий будет всем ясен. Но нам он ясен ныне, ибо мы направляем их ход. Множество знаков рассеяно повсюду, говорящих о смысле идущих событий. Но их надо увидеть не непредубежденным оком. Если их собирать, картина получится поразительной по своей убедительности. Не может быть отклонения эволюционного потока. Он несет к завершению и добрых, и злых, к разным их судьбам. Но делу великого плана служат все, и темные, и светлые духи, первые не понимая, вторые по степени широты своего сознания. Тактика адверза, применяемая нами, все энергии направляет в конечном итоге к этой цели единой. Из каждого темного противодействия вырастает сила противоположного порядка. уничтожающие это противодействие. Уже знаете, что на известной ступени тем, кто за нами стоит, начинают служить и темные, и светлые силы, и все используется во благо. Точно так же и в мировых событиях все явления служат на пользу будущему, нет явлений противных. Сама тьма становится подножием света, как чудище ножками престола. Поэтому светло и смело смотрите вперед в будущее. В нем победа должна быть и ваша над жизнью.